Кремль ⁇ комната заседания Политбюро. Андропов подвел черту. Я думаю, выражу общее мнение, если скажу, что мы полностью одобряем работу нашей делегации во главе с товарищем Громыко. Нет возражений. Члены Политбюро согласно закивали. Остался еще один важный вопрос. О режиме работы членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро и секретарей ЦК. «Константин Устинович, пожалуйста». Черненко пожаловался. «Не выполняется наше прежнее решение ограничить время работы с 9 утра до 5 вечера, а товарищам, имеющим возраст свыше 65 лет, предоставлять более продолжительный отпуск». Андропов заметил. «Можно по-всякому смотреть на возрастной состав Политбюро. Здесь концентрация политического опыта нашей партии, и поэтому поспешная». Непродуманная замена людей не всегда может быть на пользу дела. При перенапряженном ритме мы можем потерять гораздо больше, чем приобрести. Прошу установить каждому члену Политбюро день, когда он работает в домашних условиях, и в выходные дни обязательно надо отдыхать. Председатель комитета партийного контроля Арвид Янович Пельше, очень худой, с пергаментным лицом, много старше Андропова, проявил трогательную заботу о генеральном секретаре. Главное, чтобы ты сам, Юрий Владимирович, точно этот режим соблюдал, берег себя и следил за собой. А я, сказал Андропов, с вашего разрешения как раз ухожу в отпуск. В Кисловодск, уточнил Громыко, на сей раз еду в Крым. Андропов с трудом встал из-за стола. Его поддержал стоявший рядом прикрепленный офицер личной охраны.